542. Ноябрь 29. -е. Мечтания о прошлом бесплодны, так как в прошлом изменить ничего нельзя. Но мысль, устремленная в будущее, творит. В этом разница мыслей прошлого и мыслей будущего. Но с творчеством связана и ответственность за него. Так что мысль о будущем нуждается в строгом контроле. Будущее оформляется мыслью. Каковы мысли, таково и будущее. Не говорю о будущем ближайшем, которое является результатом ранее порожденных причин, но о том будущем, которое создается ныне творимыми причинами. Чем отдаленнее будущее, тем пластичнее оно и тем легче поддается оформлению. Но и творческой будет лишь мысль, утвержденная действием, и будущее творится мыслями, примененными в жизни. Этим отличается творящая мечта от беспочвенных мечтаний. Качество духа, подлежащее утверждению, оформляется мыслью при неуклонном устремлении их приложить в жизнь. В далекое будущее можно войти только вооруженным качествами, созвучными этому будущему. Пока не преобразится человек, мир останется прежним. Именно сознание должно преобразиться, чтобы войти в новый мир. Иначе под видом его будет твориться все то же. Мир новый требует нового человека и обновленного сознания при замене личного начала началом общественным, то есть коллективным.